«Но какое отношение имеет все это к вашей истории?» «Я к тому, что это просто цинизм. Вот и все». «По-моему, вы слишком придирчивы, Уолтер». «Может и так. Но мне не удается выбросить ее из головы. Несчастную женщину, которая, наверное, скитается бог весь где, обезумевшая», А все думают, что ее фотография — реклама какой-то дряни, непристойная шуточка. И ничего тут не поделаешь. Вот что меня изводит. Все возможно, Уолтер. Я безуспешно пытаюсь сдержать еще один зевок. Уолтер вдруг сжимает голыми коленями ладони. Его устремленный на меня взгляд становится странно молящим. «Я знаю, что все возможно, Фрэнк. Но когда я напомнил об этой истории Уоррену, он сказал, что видит случившемся трагедию, и как обидно, что никто не позвонил родным, не успокоил их. Даже если бы выяснилось, что она умерла, и это было бы облегчением». «Сомневаюсь. Ладно, вот послушайте, мы все умрем». Тут нет никакой богопротивной трагедии. Гораздо хуже дерьмовая, циничная, безразличная жизнь, когда человек наподобие Иоланды звонит несчастным людям и за пять минут добавляет им горе только потому, что ему приспичило подшутить над смертью. Нас всех окружает что-то. Ой, ради всего святого! «Ну хорошо, Фрэнк, неважно. Я все-таки хочу досказать вам остаток моей истории, по крайней мере то, что не поставит вас в неловкое положение». «Нет. Вы мне объясните, чем может наградить меня рассказ о пережитых Уолтером волшебных мгновениях, кроме скуки, подобной той, какую нагоняет фильм о производственном обучении», Или лекция о правильном расположении тела при команде на старт? Многое ли могу я услышать сверх того, что уже нарисовало бы мне воображение? Будь мне интересна история Уолтера. Детородные органы мужчин меня как-то не увлекают. Это было как дружба, Фрэнк. Глаза Уолтера не весь почему становятся похоронными. Если вы способны в это поверить. И что я могу ему ответить? Пожалуй, объяснить мои чувства по-настоящему мне не удастся, да? Я помню только, как он сказал, смерть не трагедия или еще что-то странное, не знаю. А я ответил, давай выбираться отсюда. Совсем как женщине, которую, как тебе кажется, ты любишь. Ни его, ни меня это не шокировало. Мы просто встали, покинули фуникулер, вышли в боулинг поймали такси и поехали из центра. Почему вы выбрали американу? Разумеется, никакой вообразимой причины задавать этот вопрос у меня нет. Что бы я сделал с истинным удовольствием? Так это сгреб Уолтера за отвороты куртки и вышвырнул из дома. Его фирма... «Арендует там несколько номеров, Фрэнк, для сотрудников, которым иногда приходится засиживаться на работе до позднего часа. Наверное, вы усматриваете в этом некоторую иронию». «Нет?» «Не знаю, Уолтер. Я так понимаю. Нужно же вам было куда-то податься». «Нет. Но ведь глупо даже, на мой взгляд». Двое мужчин с Уолл-стрит отправляются в Американу. Человек иногда увязает в собственной глупости Фрэнк, верно? Он изнемогает от желания поведать всю эту жалкую чушь. А что дальше, Уолтер? Вы собираетесь еще встречаться с Уоллоном? Так его, кажется, зовут. Кто знает Фрэнк? По моим сведениям, он вполне счастлив в своем Ньюфаундленде. На мой взгляд, брак основан на мифе о вечности, а я, как мне кажется, повенчан настоящее время со здесь и сейчас. Уолтер умудренно хмыкает, хотя о чем он толкует, я ни малейшего представления не имею. С таким же успехом он мог бы читать мне переведенную на суахилии геттисбергскую речь. Насколько я могу судить, Уоррен встречаться со мной не склонен. И прекрасно. Как бы то ни было, не думаю, что я могу стать одним из этих ребят, Фрэнк. Хотя никому еще такой близости не испытывал. Даже к Иоланде. Даже к маме и папе, что способно напугать мальчишку, выросшего на ферме в Огайе. Олтер улыбается широкой, испуганной улыбкой мальчишки выросшего на ферме в Огайо. Мысли о вечности я оставил. В конце концов, основу их составляет всего-навсего страх смерти. Вам это, разумеется, известно. Очередная бизнес-концепция только и всего. Я не боюсь, Фрэнк, внезапно умереть, оставив мои дела в беспорядке. А вы? Меня готов признать? Такая мысль немного пугает Уолтер. «Вы сделали бы то, что я сделал, Фрэнк? Скажите честно. Я, пожалуй, еще продолжаю держаться за концепцию вечности. Я вообще человек традиционных взглядов, Уолтер. Но это не значит, что я вас осуждаю. Чего нет, того нет». Уолтер склоняет голову на бок. Он только что услышал неожиданно хорошую новость, и его печальные голубые глаза сощуриваются, словно обнаружив длинный коридор, свет в котором потускнел, как тускнеет все, что уходит в прошлое. Долгое время, с полминуты, он вглядывается сквозь очки в мое лицо, и я в точности знаю, что он видит, Или пытается увидеть, поскольку время от времени прилежно старался увидеть это и сам. «Секс!» «Еще до того, как она от меня ушла!»